что этот договор, когда он начнет тяготить короля и королеву, будет ликвидирован одной лишь краткой фразой. Договоры, заключаемые с подданными, для королей недействительны. Однако короли не всегда отличаются неблагодарностью. В качестве вознаграждения за открытие новых стран и за участие в грабительской добыче золота и серебра в пользу испанской короны – Колумб получил почетный подарок от испанского правителя, составивший в сумме две тысячи дукатов. Путешествие Колумба на трех ставших знаменитыми кораблях Санта-Мария, Нинья и Пинта, начавшейся 3 августа 1492 года, отплытием из Паласа и закончившейся 12 октября 1492 года высадкой на одном из островов Багамского архипелага уже не раз описывали. После высадки Колумба на берег стало ясно, что он искал в действительности, каковы были его истинные стремления. Беспристрастным свидетелем является его дневник. Вот выдержки из этого дневника. Я видел, что у некоторых кусочки золота воткнуты в отверстие, которое они для этой цели проделывают в носу. И объясняя знаками, я дознался, что плывя на юг или возвращаясь на этот остров с юга, я встречу в тех местах одного короля, у которого есть большие золотые сосуды, и король этот имеет очень много золота. Поэтому и решил я идти к юго-западу в поисках золота и драгоценных камней.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 А во втором путешествии Колумба нам рассказывают доклады Диего Альвареса Чанки и Микеля Кунела. Свое второе путешествие Колумб отправился 25 сентября 1493 года. По сравнению с первым путешествием, когда команды испанских кораблей были укомплектованы лишь с помощью силы, картина стала совершенно иной. Успех первого путешествия Мальва раздола до невероятных размеров. Теперь большинство испанцев было убеждено, что корабли Колумба в новом плавании направляются к золотым островам, где стоит только опустить корзину в реку, как она тут же наполняется золотым песком, а туземцы охотно меняют золото и драгоценные камни на стеклянные бусы и зеркала. Король и королева Испании также ждали от нового путешествия Колумба золота. Много золота. Гораздо больше, чем было получено при первой встрече с индейцами, когда они отдавали его добровольно белым полубогам. Колумб знал, чего от него ждут. Он знал также и то, что это золото можно будет получить от индейцев только силой. Плавание проходило при благоприятных метеорологических условиях. Лишь небольшая гроза пронеслась над кораблями во второй половине октября. 3 ноября раздался возглас: "Земля!" Корабли достигли островов, называемых сегодня малыми антильскими. Колумб посетил острова, открытые им в первом плавании, нашёл большое количество новых нашел также и золото. Однако это золото, прежде чем его отправить в Испанию, нужно было еще добыть. Чтобы выиграть время, Колумб отправил в Испанию часть своих кораблей, нагрузив их золотом, обещав королю и королеве послать им в скором времени столько золота, сколько имеется железа в рудниках на Бискайском побережье. На борту возвращающихся кораблей находился также Колумб, живой товар индейцы колонист встретил сильнейшее противодействие местного населения индейцы больше не доверяли белым они приобрели горький опыт и стали сопротивляться эксплуатации и порабощению